Наиболее яркий пример тому доставляет текст о Моисее Микеланджело. Предмет этого анализа действительно исключителен. В отличие от текста о Леонардо, Фрейд говорит здесь не о фантазме, отслеженном по одному замечанию. Он говорит о скульптурном произведении, которое, по его словам, не раз приходил рассматривать, и показательным образом уравнивает зрительное внимание к детали произведения и особый интерес психоанализа несущественным деталям. Все это проводится, как известно, через доставившую пищу бесчисленным комментариям ссылку. Отсылку к Мореле Лермольеву, следующему в искусстве медику, который изобрел полусудебный метод атрибуции произведений искусства под тем ничтожным и неповторимым деталям, что выдают руку художника. Метод прочтения произведения тем самым отождествляется с парадигмой поиска причин. Но этот метод детали, в свою очередь, может практиковаться двумя разными способами, соответствующими двум основным формам эстетического бессознательного. С одной стороны, имеется модель следа, который можно заставить говорить, в котором читается отложившаяся запись некой истории. В своем знаменитом тексте Карл Гинсбург отметил, как через метод мореля Фрейдовская интерпретация вписывается в великую уликовую парадигму, которая стремится реконструировать процесс по его следам. Но есть и другая модель, которая видит в незначительной детали уже не след, позволяющий восстановить процесс, а непосредственный отиск нечленораздельной истины, отпечатывающий на поверхности произведения, расстраивая всякую логику разумно упорядоченной истории, рациональной композиции элементов. Именно эта вторая модель анализа детали и окажется впоследствии востребована историками искусства в качестве противовеса излюбленному Пановским анализу картины на основе изображенной на ней истории или иллюстрируемого ею текста. И эта полемика, которую вчера вел Луи Морен, а сегодня ведет Джордж Ди Юберман, опирается на Фрейда, который в свою очередь вдохновляется Морелли. Обосновывая способ прочтения истины в живописи, через деталь произведения, какую-то разбитую колонну в грозе, Джорджоне, или пятна краски, имитирующие мрамор на цоколе, Мадонна с тенями, Фра Анжелика. Тогда деталь функционирует как частичный объект, несогласуемый фрагмент, нарушающий упорядоченность изображения, чтобы вздать должное бессознательной истине, какая является отнюдь не истинной некой индивидуальной истории, а противопоставлением одного строя другому. Таково фигуральное за фигуративным, или визуальное за видимым, зримо изображенным. Но к этому востребованному сейчас подходу психоанализа, к прочтению живописи и ее бессознательного, сам Фрейд не имеет никакого отношения. И уж тем более ко всем тем, представляющим кастрацию головы Медузы, которые современные комментаторы исхитряются обнаружить в каждой голове Алла или Иоанна Крестителя, в деталях прически Дженеврина и Бенча карандашном изображении водоворота в тетрадях Леонардо. Ясно, что подобный психоанализ Леонардо, практикуемый в частности Луи Мореном, отнюдь не тот, что у Фрейда. Скажем, что в предпочтении к детали сказывается его интерес к чему-то совсем иному, к иной истине нарисованной или звайной фигуры, истине истории, своей особого субъекта, симптома, фантазма. Фрейд ищет фантазм-матрицу для творения художника, а не бессознательный фигуральный строй искусства. Однако пример Моисея противоречит такому простому объяснению. Да, Фрейда интересует именно статуя. Но удивителен принцип этого интереса. Долгий, детальный анализ положения рук и баранды в действительности не вскрывает никаких секретов детства. Никакой шифровки бессознательной мысли. Он припровождает к традиционнейшему вопросу. Какой именно момент – библейского предания изображен в статуе Микеланджело. Не гнив ли это и в самом деле Моисея? Он что, и вправду вот-вот уронит на землю скрижали Завета? Фрейд как нельзя далек от анализа Флой Марена, Можно даже сказать, что в полемике между Ворингером, который стремится выявить различные типы визуальности, отсылающим главенствующим психологическим чертам, и Пановским, который подчиняет выявление формы выявлению изображаемых сюжетов и эпизодов. Он фактически оказывается на стороне Пановского. И на более глубоком уровне его внимание к детали отсылает к логике изобразительного строя, в котором пластическая форма была имитацией рассказываемого действия. А специфический сюжет картины совпадал с изображением ключевого момента действия – того момента, который вбирает в себя его направленность и значение. В данном случае Фрейд вычитывает такой ключевой момент в положении правой руки Моисея из Скрижалей. Это не момент, когда преисполненные негодования Моисей готов обрушиться на идолопоклонников. Это момент укращенного гнева, когда рука выпускает схваченную было бороду и твердо подхватывает Скрижаля. Известно, что такого момента в библейском тексте нет. Фрейд добавляет его ради рационалистической интерпретации согласно которой человек сам себе хозяин, берет верх над служителем ревнивого бога. В конечном счете, внимание к детали служит выявлению позы Моисея, как свидетельство торжества воли. Интерпретированный Фрейдом Моисей Микеланджело подобен Лаокаону у Вилькельмана, выражению, укращающего аффект классического спокойствия. И в случае Моисея, укращен разумом, оказывается именно религиозный пафос. Моисей Герой укращенного, возвращенного к порядку аффекта.